Глава двадцать первая На острове земля была горячей, Только она, собственно говоря, и осталась, Чёрная, спёкшаяся, что корка на ране, Исходящая жаром. Последнее было даже неплохо, Болотная вода и днём-то не нагревалась, А ночью и вовсе показалась ледяной. Мальчишку потрясывало, Старик мелко дрожал, Да и сам Миха то и дело вздрагивал. «Вы уверены, что разумно оставаться здесь?» Осторожно поинтересовался старик. Он замер, не решаясь ступить на выжженную землю. «Нет, но вы далеко не уйдете». Мальчишка так точно. Он и теперь-то повис на Михе, уже не пытаясь казаться ни гордым, ни упрямым, только дышал громко и сипло, иногда шмыгая носом. Второй, мелкий, держался бодрее, как и сам старик. — Верно, но... — старик первым ступил на землю. — А если они вернутся, можем ли мы рассчитывать на то, что ваше благородство будет столь велико, чтобы защитить нас? — Посмотрим. Обещать чего-то Михе вот совершенно не хотелось, да и с благородством имелся определенный напряг вам стоит знать что сей благородный юноша является старшим сыном самого барона деварена это старик произнес тихо но твердо и барон будет весьма благодарен человеку который вернет чадо домой чада пробурчало что то под нос матерное посмотрим повторил миха помогая мальчишке сесть и огляделся Да уж, ни деревьев, ни землянок, ничего, кроме угольной черноты, и в груди противно заныло, и Миха поморщился, потер зарубцевавшуюся рану. Остров явно не то место, где стоит задерживаться, но и вариантов не так уж много. Наемники не вернутся, ни к чему им. Мальчишка вряд ли сможет пройти хотя бы сотню метров, Рассчитывать, что где-нибудь поблизости обнаружится еще один остров, поприятнее. Миха не стал бы, да и если обнаружится, то днем. До рассвета недолго, перетерпят. — Могу ли я узнать имя нашего благородного спасителя? Старик подобрался ближе. Миха открыл баларот, чтобы ответить, но вовремя прикусил язык. — Дикарь. Сказал он первое, что в голову пришло. — О, понимаю, — закивал старик, усаживаясь рядом с мальчишкой. — С моей стороны было бы непростительной наглостью требовать назвать истинное имя. — Заткнешься ты когда-нибудь, а? — просипел парень. — Конечно, господин. Правда, старика хватило ненадолго. — Это рана меня беспокоит, — сказал он, обращаясь к Михе. — Вы, несомненно, куда более опытны в делах подобных. Опыта за собой Миха не чувствовал, но с ножом, который засел в ноге, надо было что-то делать. Вытащить? А если кровью и зайдет? С другой стороны, если ранение серьезное, то и так и зайдет. Миха потер щеку, пытаясь вспомнить, что же он знает о ранах. Но в голове была приятная звонкая пустота. Или не совсем. Будь задета артерия, кровь сочилась бы и сквозь нож. А тут она почти остановилась. «Руки убери!» — завопил мальчишка, явно осознав, что его сейчас будут лечить. И, кажется, радости ему это осознание не добавляло. «Господин!» — старик попытался ухватить мальчишку за руки. «Господин, это для вашего же блага. Если рану не обработать, она загноится». «Пояс есть? Или верёвка какая-нибудь? Ремень?» «Вот». Старик вытащил откуда-то из-под полы кожаный шнурок. «Перехвати ногу повыше». «Так, а смысл-то? Жгут, конечно, остановит кровотечение, но долго его держать нельзя» поэтому, если задет крупный сосуд, мальчишка обречен. С другой стороны, будь оно так, он бы давно кровью истек. — Надо мха! — Миха повернулся к болоту. — Белого и воды в чем-нибудь промыть. Здешняя вода была темной кисловатой на вкус, и, пожалуй, нормальному человеку пить ее не стоило бы, но Миха нормальным не был, поэтому пил. Вкус от кислотности. Точно. Он ведь учил, на болотах вода кислая, с высоким содержанием дубильных веществ. Что, в свою очередь, хорошо, поскольку бактерий в ней то ли нет, то ли мало, то ли вообще что-то она с ними делает. Но мысль промыть рану изначально здравая, а потом мхом заткнуть и надеяться, что само заживет. Миха так и сделал. «Господин, вспомните, кто вы! Держитесь достойно!» Старик притащил воды в кожаной шляпе. Ведро из нее получилось, мягко говоря, хреновое, ну какое уж есть. «Ваш отец, будучи юн, также имел печальный опыт ранений». «Заткни его!» — попросил мальчишка, прикусывая губу. И руки убрал, подбородок выдвинул, отвернулся. Клинок вышел легко, из раны потекла кровь, но не сказать, чтобы обильно, стало быть, или повезло, и что куда вероятнее, разбойник решил поиграть. И ладно. Миха вспорол штанину, открывая доступ к ране. Небольшая, и вида аккуратного, он наклонился и принюхался. Гнилью не пахло, и дикарь согласился, что это очень даже неплохо. Хотя, конечно, рановато. Тёмная вода кое-как смыла кровь. Мох лёг сверху, а на него трепица, протянутая дрожащей рукой, и замотать всё это добро, перехватив тем самым кожаным шнурком. «Если не загноиться, то жить будет», — сказал Миха старику, что замер рядом и только шею тянул. «Слава богам!» — отозвался тот, кланяясь. «И вам, добрый господин!» Поверьте, ваше участие не останется незамеченным. Барон — человек высшей степени справедливый. Он сумеет достойно вознаградить вас. Мальчишка всхлипнул и, глянув искоса, спросил. — Ты кто такой? — Дикарь. Миха огляделся. — Спать. Утром выходим. — Куда? — Куда-нибудь. — Не говорить же, что он понятия не имеет. «Пока не имеет. А утром, глядишь, какая мудрая мысль в голову изобредет». «Спать здесь?» Паренек то ли привыкал к боли, то ли была она уже не такой сильной, огляделся «Здесь». «Вот прямо варианты», — поинтересовался Миха. «Господин просто не привык» однако уверен, что он не посрамит имени Деваренов и справится со всеми невзгодами, выпавшими на долю его, — поспешил заверить старик, стягивая с себя тряпье. — Господин, земля горячая, остывать будет еще несколько часов, а остаточное поле отпугнет зверей, и место не такое уж дурное. Сейчас лето и тепло. Если позволите, я укрою вас. Миха не стал слушать. Он сделал несколько шагов вглубь острова, прислушался и согласился, что чем бы ни было это остаточное поле, дикарёну не нравилось, а стало быть, и Михе лезть не стоит. Он зевнул и лёг на землю. Подумал вяло, что грязи станет больше, но в его положении грязь меньше, о чём следует беспокоиться. Миха прикрыл глаза уступая сознание тому, кто умел спать в полглаза. Последнее, что он ощутил, — легкое раздражение от того, что чужой детеныш пристроился рядом. Впрочем, детенышей следовало беречь, да и теплее вдвоем. И дикарь перекинул руку через хрупкое тельце ребенка. Тот не возражал. В покоях юной императрицы всё так же пахло смертью. Но теперь к запаху этому добавилась легкая вонь разложения. Оно пока проявилось темными пятнами на руках служанок и желтоватой жижей, в которую превратились их глаза. Жижа текла по лицам, словно слезы. Ирграм позволил себе отвернуться. «Их надо будет сжечь. Проклятие опасно?» поинтересовался молодой жрец, представленный Верховным. «Не само проклятие. Проклятие, как правило, действует или на конкретного человека, или на определенное место. Они выплескивают силу и, отдав ее, растворяются». Ирграм зажал нос платком. Запах становился невыносим. «Однако замечено, что очень часто в местах, где случалось появиться сильному проклятию, возникают болезни». Многие весьма заразны, и поэтому настоятельно рекомендуется при обнаружении проклятия тщательнейшим образом очистить место и тех, кого оно коснулось. А ведь не определит он, как давно умерла эта женщина. И почему? Проклятие темной крови из числа направленных, оно создается для конкретного человека, и девочка просто должна была умереть, но лишь она. А тут мертвы все. Он подошел к клетке, убеждаясь, что птицы уже превратились в комочки слизи. Или дело в наложении. Два контура, заряженных силой, столкнулись, и зеркало, как положено истинному зеркалу, отразило проклятие, обратило его силу вовне. Но на лице женщины, как и других, нет характерных следов. Позвать бы Варенса — Но император не отпустит его от названной своей дочери. Ждать? Тела расползутся. Тогда что? Думать? Ирграм обошел комнату, и жрец следовал за ним по пятам. Это несказанно раздражало. А еще окружающая тишина заставляла нервничать. Появилось то нехорошее чувство страха, необъяснимого, иррационального, Подобное он испытывал в мертвецкой, когда был еще студентом. «Сжечь», — упорно повторил он, — «и чем скорее, тем лучше. Люди, которые будут выносить эти тела и одежду и все-то здесь, должны будут сидеть в заперти двадцать дней, чтобы, если обнаружится болезнь, не допустить ее распространения». «Хорошо», — во взгляде жреца читался вопрос. На нас обычные болезни воздействуют слабо, но и мы, и все, кто побывал здесь, тоже должны будем выдержать время. Император? Сложный вопрос. Болезни не знают исключений. Если это возможно. Возможно, — сказал жрец. Я передам ваши слова. Хорошо. Ирграм встал в центре комнаты, сплетая тонкое заклятие. Он и сам-то не знал, что именно ищет, но ведь проклятие не появилось само по себе. Его принесли, его укрыли, его усыпили, заставив ждать своего часа. Какого? Сеть получалась кривоватой, неровной, будто бы он, Ирграм, вновь вернулся в прошлое, будто утратил все свои навыки. Нет уж. Усилием воли он выправил силовые потоки. И заставил сеть развернуться. Тончайшие нити расползлись по покоям, Коснулись пола и стен, Потянулись вдоль их, Спеша выпустить чувствительные щупы. «Это красиво!» — тихо произнес жрец. «Что? Ваша сила красива! Только цвета они разного. Так нужно?» — он указал на опустевшую кровать. «Там другие». «Это из-за проклятия?» Ирграм чуть склонил голову. «Вы видите?» — уточнила ночевидная. «Да, это мой дар». «Все-таки они иные, Мишеки. Маги силу не видят, но воспринимают, хотя тоже цветом. И выходит, что, возможно, не такие и другие. Что дело в обучении, его вряд ли учили». «Так это из-за проклятия?» да. «Эта сеть, она чувствительна к силе, которая разлита в воздухе. В той или иной мере сила присутствует практически везде. Однако она распределена неравномерно. И в воздухе или естественных предметах ее меньше, чем в тех, что были сотворены человеком. А уж в тех, которые изначально наполнялись силой, ее особенно много». Жрец кивнул. «А цвет?» Цвет говорит о том, что за сила была использована. Как правило, целительские потоки имеют зелёный окрас, причём многих оттенков, что знающему человеку скажет об особенностях данного целителя. «Зелёный тоже есть, немного». «Это эхо моего воздействия». «Он очень тёмный». «Я всё-таки не целитель изначально». «Жёлтый». Вероятно, способность повелевать пламенем или металлами. Здесь многое все же не ясно. Наше знание остаточное. Мы владеем лишь малой частью того, чем обладали древние. Это должно быть место, так влияет на Ирграма. Он стал слишком уж откровенен. Зато источник нашелся. Черный. — сказал жрец, когда Ирграм поднял с кровати леопарда, сшитого из лоскутов настоящего меха. — Это проклятие. Они чаще всего видятся черным, словно обгорелыми. — Любимая игрушка. Леопард в руках расползался, лопались прогнившие нити, рассыпалась ткань, и драгоценный золотой глаз вывалился из глазницы. Зато из лопнувшего брюха на руку Ирграма упала пластина, золото, тонкие дорожки рун и капля выгоревшей слезы неба. Кто-то действительно очень хотел убить эту девочку, а также остальных. Второй источник обнаружился на дне небольшого бассейна, в котором лежала, раскинув руки, очень красивая женщина. Ее кожу покрывали алые пятна, но лицо оставалось нетронутым. Глаза и те уцелели, и женщина казалась спящей. А лилия, которую она сжимала в руке, угольно-черная лилия, живой. «Не стоит прикасаться!» — Ирграм перехватил руку жреца. «Она и была источником!» «Это Теокопан!» Жрец руку убрал и посмотрел вопросительно. «Любимая подруга Мелинтики, которой было дозволено взойти на ложе императора и навещать его дочь. Вы уверены?» «Взгляните на ее руки. Не теми глазами, что вы смотрите, а так, как вы видели силу». Жрец нахмурился. «Я не всегда ее вижу». «Всегда». Но ваш разум привык полагаться на обычное зрение. Попробуйте закрыть глаза и сосредоточьтесь. Он повиновался. «Ее руки!» — воскликнул он спустя мгновение. «У нее черные пальцы!» «Проклятие оставляет след на всех, кто коснулся его!» Согласился Ирграм, выдохнув. «Повезло, что парень из видящих все-таки подруга покойной жены императора». Наложница, возможно, рассчитывавшая на нечто большее, или она не знала о проклятии. Но зато понятно, почему убрали остальных. Кто бы ни вручил ей игрушку, он позаботился, чтобы женщина замолчала. Почему она такая? Жрец то открывал, то закрывал глаза, морщился. Переключаться было неприятно, но тут ничего не поделаешь. Не как остальные, потому что она их и убила. Но тоже непонятно. Этого проклятия хватило бы и на девочку. Зачем два? Одно — черной крови, и второе — молчащего места. С другой стороны, девочка жива, и если от крови ее защитило зеркало, то как она уцелела, когда раскрылся проклятый цветок? который женщина сжимала в руке. Ирграм потер лоб и честно сказал. — Ничего не понимаю. — Не только вы, — утешил его жрец.